Безразлично, что думают о ней Эшли или Ред, а вот Мелани должна думать о ней так же, как думала всегда. Скарлет боялась сказать Мелани правду, но сейчас в ней заговорил инстинкт честности, который редко давал о себе знать, инстинкт, не позволявший рядиться в сотканную из лжи одежду перед женщиной, которая встала на ее защиту, и она помчалась к Мелани, как только Ред с Бонни покинули дом. Но при первых же словах, которые она, заикаясь, произнесла «Мелли, я должна все объяснить насчет того дня», Мелани повелительно остановила ее. И Скарлет со стыдом, глядя в темные, сверкающие любовью и возмущением глаза, почувствовала, как у нее захолонуло сердце, ибо поняла, что никогда не узнает мира и покоя, следующих за признанием. Мелани раз и навсегда отрезала ей этот путь своими словами. Скарлетт же, не слишком часто мыслившая по-взрослому, понимала, что лишь чистый эгоизм побуждает ее излить то, что так мучило ее. Это избавило бы ее от тягостного бремени и переложило бы его на невинное и доверчивое существо. Но она была в долгу перед Мелани за заступничество, и оплатить этот долг могла лишь своим молчанием. А как жестоко расплатилась бы она с Мелани, если бы сломала ей жизнь, сообщив, что муж был ей неверен, и любимая подруга принимала участие в измене. — Не могу я ей этого сказать, — с огорчением подумала Скарлет. Никогда не смогу, даже если совесть убьет меня. Ей почему-то вспомнились слова пьяного Ретта. — Не может она поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Так что придется вам нести и этот крест. — Да, этот крест она будет нести до самой смерти. Будет молча терпеть свою муку, никому не скажет о том, как больно колет ее в стыда при каждом нежном взгляде и жести Мелани. Будет вечно подавлять в себе желание крикнуть «Не будь такой доброй! Не сражайся за меня! Я этого недостойна!» «Если бы ты не была такой дурочкой, такой милой, доверчивой, простодушной дурочкой, мне было бы легче!» — в отчаянии думала она. «В своей жизни я несла ни один тяжкий груз». Но этот будет самым тяжким и наиболее неприятным из всех, какие когда-либо выпадали мне на долю. Мелани сидела напротив нее в низком кресле, поставив ноги на высокий пуфик, так что колени у нее торчали, как у ребенка. Она бы никогда не приняла такой позы, если бы не забылась в гневе. В руке она держала кружевное плетение и так стремительно двигала блестящей иглой, словно это была рапира, которой она дралась на дуэли. Будь Скарлетт в таком гневе. Она бы топала ногами и орала, как некогда Джералд, громко призывая Бога стать свидетелем проклятого двоедушия и подлости человеческой, и, клянясь так отомстить, что кровь будет стынуть в жилах. У Мелани же лишь стремительное мелькание иглы, да сдвинутые на переносице тонкие брови указывали на то, что она вся кипит. Голос же ее звучал спокойно. Вот только она отрывистее обычного произносила слова. Однако эта энергичная манера выражаться была чужда Мелани. которая вообще редко высказывала мнение вслух, а тем более никогда не злобствовала. Только тут Скарлетт поняла, что Уилкса и Гамильтоны способны распаляться не меньше, а наоборот даже сильнее, чем Охара. Мне и так уже надоело слушать, как люди критикуют тебя, дорогая, сказала Мелани. А эта капля переполнила чашу, и я намерена кое-что предпринять. А ведь все потому, что люди завидуют тебе из-за твоего ума и успеха. Ты сумела преуспеть. Там, где даже многие мужчины потерпели крах. Только не обижайся на меня, дорогая. Я ведь вовсе не хочу сказать, что ты в чем-то перестала быть женщиной или утратила женскую прелесть, хотя многие это утверждают. Ничего подобного. Просто люди не понимают тебя. И к тому же не выносят умных женщин. Однако то, что ты умная и так преуспела в делах, не дает людям права говорить, будто вы с Эшли «Ты силы небесные. Она произнесла это так пылко. что в устах мужчины это звучало бы как богохульство. Скарлет смотрела на нее во все глаза, напуганная столь неожиданным взрывом. И еще являются ко мне со своей грязной ложью. И Арчи, и Индия, и миссис Элсинг. Да как они посмели? Миссис Элсинг, конечно, тут не было. У нее действительно не хватило мужества. Но она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Френни. И потом она так взбесилась, когда ты отстранила ее от управления лесопилкой.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 об этом уж позаботилась и мелани с холодным достоинством и индия с едкой горечью но на чьей бы стороне ни стояли родственники всех злило то что раскол в семье произошел из за скарлет и каждый считал что такой огород городить из за нее не стоило а кроме того на чьей бы стороне ни стояли родственники все были искренне возмущены тем что индия решила стирать грязное белье семью всех на глазах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 Как бы Мелани и Скарлетт не явились и не застали у них в гостиной Индию и преданных ей родственников. Из всей семьи больше всего страдала тетя Питти. Именно Питти, всегда стремившаяся к тому, чтобы уютно жить в окружении любящих родственников и сейчас готовой служить и вашим, и нашим, но ни те, ни другие не допускали этого. Индия жалость с Питти. Питти. Если Питти встанет на сторону Мелани, как ей бы хотелось, Индия тут же уедет. А если Индия уедет...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 Или в шкатулке для шитья кружевной платочек, завязанный в узелок, а в нем золотые монеты? Ред всякий расклялся, что понятия ни о чем не имеет. И без обиняков заявлял, что это наверняка тайного поклонника, не иначе, как от шаловливого дедушки Мэри Уэзера. Да, Мелани дарила Питти свою любовь. Скарлет дарила обеспеченную жизнь, а что дарила ей Индия? Ничего, кроме своего присутствия.